Глава 13 «Что?» – не поверил я, отшатнувшись. «С какой стати?» «Быстрее!» – истерично выкрикнула Мора. «Не время болтать! Возьмите меня за руки! Немедленно!» «Объясни, что происходит!» – потребовал я. И хорошее предчувствие разливалось изнутри. Только нечто очень важное могло заставить Мору явиться сюда, в гнездо одержимых. Неужели Кастер все-таки нарушил обещание и начал бомбардировку Нео-Арка, подставив под угрозу жизнь нашей команды пленных инков? Или это поработала звезда? «Грей, я пришла вас спасти», — с трудом собравшись, произнесла заклинательница. «Кастер умолял вытащить вас. Из города запущены абсолюты. Подлетное время — несколько минут. Возьмите меня за руки, если хотите жить». Вокруг нее начала формироваться знакомая теневая нора. Мора сделала ещё шаг к нам, протягивая обтянутые чёрными перчатками руки. Она очень торопилась, прекрасно понимая, что крайне рискует, переместившись в сердце лагеря одержимых. В любой момент вражеские заклинатели могли её обнаружить, и тогда... Внезапно вспыхнул яркий свет, заставивший на мгновение зажмуриться. Мы находились на плоской вершине одного из разрушенных зданий, вокруг которых раскинулся хаотичный лагерь одержимых. Я выбрал это место не случайно. Сложно заблокировать, можно быстро улететь на Вингере. Плюс неугомонный ворон может при необходимости нас видеть. Но сейчас открытая дислокация сыграла дурную шутку. Вся верхушка здания как будто оказалась в слепящем перекрестии мощных прожекторов. Свет проник везде. Залил все закоулки, не оставив теням даже малейшей лазейки. Мир изменился. Я как будто оглох и ослеп. мгновенно потеряв половину привычного восприятия. Знакомое чувство. Ошибки быть не могло. Одновременно с включением света кто-то активировал Аль Поле. Внутри него нет места Азур, а способности и А-эффекты перестают работать, и инки становятся обычными генетически улучшенными людьми. Чувствительнее всего это для заклинателей. Когда зрение восстановилось после секундной задержки, я увидел, что морок корчится, упав на наземь, Словно льющийся свет причиняет ей боль. Я не мог разглядеть источник. Он будто исходил отовсюду, из множества расплывающихся бликами точек, окруживших здания. Из ослепительной пелены внезапно вынурнули тёмные силуэты. Я узнал вооружённых, полностью готовых к бою инков одержимых. Значит, это ловушка. Они знали, что кто-то придёт меня спасать, и всё это время держали под тщательным наблюдением. Нечто подобное я подозревал, и даже проинструктировал ворона, но не предусмотрел, что здесь внезапно появится Мора. Она невероятно рисковала и попала в расставленную западню. Я слышал, что странный источник заклинателей теней черпает силу в сумерках, подобно тому, как моя энергия Ра основана на солнечном свете. Одержимые, видно, хорошо знали, как противостоять ей. «Не двигайся!» Я узнал жёсткий голос ведьмы. «Замрите!» Они действовали очень быстро. Нас окружил целый рой нацеленных стволов. На горле и запястьях заклинательница теней защелкнулись бериллиевые браслеты стражи, работа левши. Она обмякла. На синей мантии расплывались красные пятна. Я вдруг понял, что она корчилась вовсе не от света, а от ударов какого-то невидимого и бесшумного оружия, которое пустили в ход враги. Лиса пронзительно зашипела, заслоняя меня. Лёд давно уже сиял в её руке. Готовы перехватить любой удар. Но, несмотря на это, я мгновенно понял, что в драке наши шансы минимальны. Одержимых целая свора. Под Аль-Полем преимущество у воинов. А я даже не успел активировать аватар. Всё произошло слишком внезапно. Впрочем, одержимые не напали. Хотя, наверняка, могли расправиться с нами так же мгновенно. И это означало, что мы были не целью, а всего лишь приманкой. «Не дёргайся, Грей!» Ещё раз предупредила ведьма. Она была здесь, как и каннибал, как другие одержимые, эфир, стрелок, кайра, ещё кто-то незнакомый. Наконец-то стало ясно, что происходит. Невероятно яркий свет излучали летающие шарообразные дроны, бесшумно парящие в нескольких десятках ярдов. Наверняка постарались техноманты одержимых. Как и Альполи, делающие заклинатели беспомощными котятами, Световое излучение было явно домашней заготовкой, призванной нейтрализовать Мору. Ожил Воксканал. Ворон всё это время незримо сопровождал нас, искусно маскируясь и скрываясь в руинах неоарка И, наконец-то, получил повод. Сдерживать убийцу было бесполезно. Он тоже всё понял. Но одержимые подготовились. Два или три голубых импульса звёздной иглы бессильно угасли. высветив полусферу энергетического щита, накрывшего всё здание. Эдакий защитный купол в миниатюре, наверняка проецируемый умелым техномантом. К верхним ярусам небоскрёба, где сверкнули выстрелы, тут же устремились крылатые силуэты. А я увидел напротив жужжащее лезвие громадного техномеча, готового перерубить меня пополам. «Пусть ворон теперь пеняет на себя!» зловеще произнесла ведьма. «Я вас предупреждала!» «Может, объяснишь, что происходит?» — холодно спросил я. За безопасность ворона беспокоиться не стоило. Не пришлось бы пенять на себя преследователям одержимых. В любом случае, они явно сами напрашивались. «А по-моему, всё ясно», — усмехнулась ведьма. «Вижу, наше гостеприимство тебе не по душе, верно?» «Неверно. Я не собирался тайком сбежать. Это инициатива города». «А, город», — она дёрнула плечом. «Ты вроде бы говорил, что город у тебя под контролем». «Мора рассказала что сюда летят абсолюты», – произнёс я, стараясь сохранять спокойствие. Хотя это давалось нелегко. 2 Подлётное время – пара минут. Уйти мы не успеем. Если вы отключите Аль-Поле, я могу попробовать их остановить десницей. Я уже делал это». Информация не произвела на одержимых никакого впечатления. Я вдруг понял, что они уже знают. Предвидели подобное. и были к нему готовы. «Да что ты говоришь?» Криво усмехнулась ведьма, резко оборачиваясь и снова вглядываясь в небо. «Два Абсолюта? Целых два! Город подстраховался!» Я тоже посмотрел в указанном направлении. Со стороны моря, их не было видно обычным зрением, но мой геномод выручил, приближались две сверкающие точки. Издалека их можно было бы перепутать со звёздами, но я чётко понял. Мора не обманула. Это абсолюты запущенные из города. Смертельный подарок для Нео-Арка. Одержимые Иши должны умереть. Титан должен быть уничтожен. Я не мог поверить, что Кастер предал и пустил под хвост все наши договорённости. Неужели я ошибся? Моя интуиция подвела. И он не так несгибаем и благороден, как кажется со стороны. «Город? Не звезда?» — осведомился я. «Город». подтвердила ведьма. «Мы ожидали, что это произойдёт. Городу нельзя верить. Я не понимал, чего они ждут». Неумолимая смерть приближалась. Но к горше её было чувство злого разочарования внутри. Ничего не изменилось. Мои слова ничего не значили для нового Совета Архонтов. Как и сам я, как и жизни всей нашей боевой группы, да и пленных инков тоже. Единственное, на что хватило совести Кастера, Послать Мору вытащить нас. Но не сработало. И он погубил и её тоже. Дерьмо, ангела. «Хочется верить, что ты сам был обманут, а не пытался заморочить нам голову», — продолжила ведьма. «В любом случае мы узнаем». Я молчал. «Страшно, верно? Так и погибли многие люди и инки», — усмехнулась ведьма, даже не глядя в сторону приближающихся Абсолютов. «Но мы знали, что так и будет. Мы подготовились». А город клюнул на приманку. Где-то за нашими спинами раздался оглушительный грохот. Затемнеющей монструозной горой замаскированного титана вспыхнули одна за другой две ярких вспышки. Небо прямо над нами сгулом пронзили две пламенные точки, распустивших пушистые белые хвосты. Они стартовали вертикально, мгновенно поднявшись выше облачности и ринулись на перерез приближающимся абсолютам. Я ничего не понимал. А рядом не было Мико, чтобы подсказать. Пуск противоракет? Восстановленное ПВО «Титанов» действии? Но почему его не использовали раньше? И откуда вообще у одержимых эти древние, давно исчерпанные боеприпасы? Архив Стеллара, да и простая логика, утверждали, что если они и существовали, должны были быть отстрелены ещё в период активных войн, прикрывая крупные поселения от ракетных ударов. Несколько томительных секунд ожидания. Все замерли, устремив взгляды в сторону горизонта. Точки летели наперерез искорком. Вдруг заплясали, ломая прежнюю траекторию. Я знал, что абсолютно снабжены собственными кагиторами и способны активно маневрировать, избегая подобного противодействия. Но сейчас это не сработало. Первая, затем и вторая искорки настигли звёздочки. Очень далеко, но прекрасно видимые отсюда даже невооружённым глазом Расцвели две пламенные сферы. Горизонт на миг окрасился заревом, медленно угасающим в тёмном небе. Через 10-15 томительных секунд до нас донеслись отголоски далёкого грома. «Отличная работа!» — отрывисто бросила ведьма. «Отличная работа, Мор!» «Вы восстановили ПКО Титана?» — спросил я, не особо надеясь на ответ. Ведьма улыбнулась. Каннибал ощерился. Маргот изобразил скрипучий механический смех. «Когда мне изложили план, я думала, что клюнут на такое только полные идиоты», не скрывая торжества, сказала одержимая. «Но астрофатида сработала. Грей, как ты думаешь, как мы смогли протащить уцелевший Титан через весь архипелаг, скрывая его от сенсоров звезды?» Я понемногу начал догадываться, к чему она ведёт. Наличие у одержимых «Титана» стало спусковым крючком синей тревоги. Они не могли не понимать, что город узнает. И, скорее всего, позволили нам узнать. Намеренно. «Нет никакого «Титана», Грей. Это огромный муляж. Его строили почти три месяца с использованием настоящих древних запчастей и маскирующих голограмм. Мастерская работа. Ещё раз спасибо Мору. Мы знали, что город заметит и начнёт действовать». «А мы будем ждать, и...» Она сделала резкое движение рукой, будто схватив что-то невидимое в воздухе, и продолжила. «Так и вышло. Тройная удача. Сначала две когорты, потом ты, теперь абсолюты. Мы не надеялись на такое везение. Абсолюты — невоспроизводимая технология утопии. Каждый на счету. Тем более сейчас, когда к городу приближаются сциллы». Я не знал точно, сколько их ещё есть в арсеналах, но чётко понимал. Холостой дуплет стоил несколько месяцев работы. Значит, просто макет? Ложная цель для атаки? Или очередная игра? Так чем вы уничтожили абсолюты? «Энджело! Форт Энджело, Ты же бывал там, верно?» — прогудел Маргот. «Айсберг нашёл там древнее оружие». Прекрасно сохранившиеся, спасибо ангелу, противокосмические ракеты и пусковые. Собственно, слухи о том, что оно там есть, давно ходили. Иначе город уже подмял бы ангелов. Так далеко? Как же оно оказалось здесь? Это уже детали, ничего сложного, — снова усмехнулась ведьма. Техноманты способны творить чудеса, если очень нужно. Тем временем двое одержимых осторожно подняли бесчувственную мору. «Жалеешь её?» «А она нас не жалела», — огрызнулась одержимая. «Ты хоть знаешь, кто она такая? Вот, полюбуйся, если интересно». Она отбросила капюшон с головы заклинательницы. Я, да и никто в городе не знал, как она выглядит. Мора тщательно скрывала свою внешность и не позволяла к ней приближаться. Ходили разные жутковатые слухи, как о её неземной красоте, так и противоположные. полагающее, что под синей мантией скрывается монстр. Я полагал, что уже повидал немало дерьма. Например, Ивелл, превратившую себя в Анубиса, или Аскала, в носителя которого кибернетика перемешалась со сгнившей плотью. Но Мора, пожалуй, переплюнула их всех. К горлу подкатил комок тошноты. Это был не результат действия какого-то оружия, одержимых типа кислоты или яда. Это было её собственное тело. Синюшная, сморщенная, как будто подмороженная кожа. Вместо левой половины лица — гниющее мясо. Ни малейшего следа волос, бровей, ресниц. Мора выглядела как мумифицированный труп далеко не первой свежести, да ещё и не слишком похожий на человека. Нечто вроде костных утолщений, образующих подобие короны, полное отсутствие ушей, странная форма черепа. Она использовала геномы третьего-четвёртого ранга, полностью меняющие носитель. Те самые, от которых предостерегала меня нейросеть. Возможно, они подарили ей могущество и долголетие, но Мора перестала быть человеком. Я опасался даже предположить, какие фобии могут возникнуть внутри существа, так изменившего своё тело. Да это просто замороженный мертвец, которому давно пора в могилу. Как она может жить в таком носителе, не испытывая отвращения к себе? Ради чего можно сотворить с собой такое? Я понял, что произнёс последнюю мысль вслух. Ради силы, конечно. Она не меняла носитель лет двести, наверное. Брезгливо бросила ведьма. Редкий источник. Копила азур. Дрожала над каждой эволюцией. Вот, смотри. Без голограмм, без азур маскировки — настоящее мора. Она прогнила насквозь. Она подошла ближе, склонилась над ней. «Слышишь меня, Мора? Ты так ненавидела нас. Боролась с тьмой всеми возможными способами. Мы долго думали, как отомстить. Смерть — не лучшее наказание. Ты примешь то, что ненавидела больше всего. Узнаешь, чего боялась. Ты сама станешь одержимой». В руке ведьма появилась ампула с умброй. Одной из тех, полученных в обмен на пленных легионеров. «Остановись!» – потребовал я. «Приказываю именем Первого Легиона! Остановись!» «Это не твоё дело, Грей!» – огрызнулась ведьма. «Мы долго за ней охотились, за этой су...» То, что происходило здесь, мне совершенно не нравилось. Да, Мора оказалась совсем не красавицей, но она не заслуживала подобной участи. Все поступки заклинательницы, свидетелем которых я стал, говорили о фанатичной преданности своему делу. Она спасла меня, когда шёпот устроил ловушку на скале и перенесла в ядро. Она не побоялась пойти за мной в лагерь одержимых. Ситуация напоминала ту, когда Аскал собирался инфицировать меня тьмой. Кроме того, сам факт того, что ведьма откровенно рассказала мне о муляже Титана, ракетах из Энджела и издевалась над морой на моих глазах, чётко указывал, что одержимые не собираются позволить мне вернуться в город. значит, Я следующий в очереди на Умбру. Что ж, я не видел другого выхода, кроме как... «Мико, просыпайся!» Следующие несколько секунд слились в единый долгий момент. Вспыхнула иконка Мико. Я отправил нейросети импульс воспоминаний, давая ей понять, что происходит и в какую задницу мы попали. К счастью, когитор оказалась на высоте. Без лишних слов, за несколько миллисекунд, произведя расчёты, она сообщила... Ситуация критическая. Вижу только один вариант с положительным исходом. Шансы невысоки, но других нет. Немедленно активируй альполе с помощью десницы. Я не совсем понял, зачем. Да и энергии в деснице оставались крохи, буквально на несколько секунд работы. И как поможет второе альполе сейчас? Нет времени рассказывать про эффект Больцмана. Будет бум. Большой бум. Генератор альполе одержимых с высокой вероятностью выйдет из строя. И мы сможем использовать Азур. Я последовал совету нейросети, прежде чем ведьма успела инфицировать Мору. Одержимые не хотели слушать, значит, пришло время поговорить с позицией силы. Это действительно походило на короткое замыкание. Я не знал, как это работает, но одновременное включение двух генераторов Альполя создало энергетическую перегрузку. Где-то внизу громыхнул мощный взрыв, сотрязший здание до основания. Фонтан слепящих искр ударил прямо в лицо. Неумолимая сила отбросила в сторону, чувствительно приложив о неровности каменного пола. Большой бум, взорвавший Альполе, разбросал нас всех, нанеся повреждения разной степени тяжести. Алиса почти не пострадала, как и каннибал. Но другим инкам, в том числе и мне, пришлось применить инкарнацию. Неожиданный взрыв выиграл всего несколько секунд. Именно в них заключался шанс, просчитанный Мико. криптер амплификатор, батарейка, тёплый октаэдор-аватара, растекающийся по телу серебром активированной брони. Сила заклинателя вернулась, и теперь требовалось использовать её на полную катушку. Азур. Я видел её потоки, ореолы, окружающие оружие одержимых и их самих. Видел яркое свечение в местах концентрации, осколках, накопителях, азур-артефактах, Мои собственные призрачные руки, состоящие из потока А-энергии. Так в системе манипуляции Азур выглядела психокинетика. Вытянулись на несколько ярдов, ломая и отбрасывая береливые оковы, удерживающие дух мора внутри мёртвого тела. Одновременно вторым потоком, вливая в неё Азур из батарейки экстрактора одержимых, я развернулся и хватил крыльями Кайру, отправив её в свободный полёт. Каннибал метнулся к встающей море с другой стороны, Но его остановила Алиса. Ведьма. Она поднималась из горящих обломков, прямая и страшная. Холодная, ледяная мощь заклинательницы пронзила до костей, пытаясь смять, парализовать, уничтожить. Она уже справлялась со мной. И, несомненно, была сильнее. Пожалуй, у меня не имелось бы шансов, если бы не матрица Эффектора, если бы не возможность откачать Азур из её собственной батарейки, питающий амплификатор одержимой. Я опустошил её, щедро переливая энергию в Мору. Без поддержки усилителя сопротивление вдруг провалилось в пустоту. Ведьма пошатнулась, со вскриком рухнула, будто получив накаутирующие удар из пустоты. Я завертелся, разбрасывая крыльями поднявшихся одержимых. Мора уже встала. Я надеялся, что у нас появится союзник, но напрасно. Отпущенный ей шанс заклинательница теней использовала по-своему. С громким выдохом, как будто освободила что-то, выпуская из своего тела. Мимо с невероятной скоростью пронеслось нечто, напоминающее крылатую тень. Вспышка, импульс. Она исчезла так внезапно, что я ощутил движение лишь по флёру, а энергии. Зашелестели падая пустые складки окровавленной мантии, будто старое тело рассыпалось прахом быстрее, чем коснулось земли. Сбежала. Просто-напросто сбежала отсюда. Одержимых вокруг было полно, а нас всего двое. Тем не менее, я не чувствовал даже подобия страха. Скорее наоборот. Останавливаться на половине пути не имело смысла. С помощью озор манипуляций я жадно пил а энергию сразу из десятка открытых источников, батареек и собственного излучения одержимых, напитываясь до предела, и мог не экономить энергию. «Я же приказал, остановитесь!» В ответ они открыли огонь. Но кинетику я остановил психокинезом, а электрические удары успешно поглощал щит Вингера. Ну, раз так, тогда пеняйте на себя. «Алиса, ложись!» Солнечный вихрь. Энергия раб, превращённая в смерч, рванулась от меня во все стороны сразу гудящей огненной стеной. За ней вторым залпом ударило солнечное оперение. превратившись в тысячу разящих игл. Каждое перо, заряженные частицы света, несло опасности даже для инков. Но я не собирался сдерживаться, даже если мог случайно кому-то повредить. Тьма чересчур живуча, чтобы убить их сразу, а небольшой урок одержимым не повредит. Они заигрались. Слишком много самомнения и спеси. Я ощущал себя отцом, отвешивающим справедливые шлепки драчливым пацанам, желающим понимать по-другому. Череда солнечных взрывов разметала окружающих противников. Кому-то повредила носитель, кого-то сбросила вниз, кого-то заставила уйти в глухую защиту. Ведьма, не двигаясь, замерла в коротком азур шоке Каннибал скорчился, превратившись в горящий панцирный бастион. Маргота я вообще не наблюдал. Перья возвращались обратно, со звоном складываясь в крылья, но активировать их сразу было невозможно. Да и не собирался я никуда уходить, не расставив всё по своим местам. «Хватит! Готовы остановиться!» — выкрикнул я. «Или ещё добавить!» «Пожалуй, с них хватит!» — донёсся незнакомый голос. «Впечатляющая демонстрация!» Из горящих развалин, свободно не скрываясь, вышел совершенно неизвестный мне Инк. Я его никогда не видел. Безоружный... В простом рабочем комбинезоне с инструментальным поясом он напоминал скорее обычного техника, только вышедшего из ангара, где долго ковырялся во внутренностях какого-нибудь винтокрыла. «Отличный доспех получился, верно?» не без улыбки спросил левша. «Здравствуй, Грей».